Андрей добрался до Перуна довольно быстро, выжимая из бота все возможное. Пока они с Дрей летели к кораблю, Ватсон передавал информацию о движении флота Альянса. Как и предполагал искусственный интеллект, их целью явно была колыбель. Но пока Андрей не понимал, флот торговцев пришел вслед за ними или оказался в этой системе по чистой случайности – Заведя бот в ангар Перуна и выбравшись из машины, капитан посмотрел на девушку, которая уже сбрасывала с себя легкий герметичный скаф, оставшись в форме медика. «Андрей, нам медицинский отсек пока не понадобится». «Я думаю, ты выполнишь роль наблюдателя». Фокин избавился от скафа, в который они ранее облачились. «Хорошо. Уверен, что придется с ними сражаться». Спросила девушка, собирая свои волосы в высокий хвост. Андрей вздохнул. Ничего не поменялось с момента, как Альянс ударил их всех в спину. И теперь для него они такие же враги, как и орианцы. Андрей не собирался оставлять мышек один на один разбираться с этой проблемой. Уверен, солнце. Да и не похоже, что сюда они пришли с дипломатической миссией. Андрей и Дрея направились к лифту. «Да, соглашусь, здесь явно миссия военного типа». Кивнул Андрея, первый коснувшись панели вызова лифта. Дверь отъехала в сторону, впуская пару в кабину. Лифт понес их в сторону рубки управления. Добрались они туда за пару минут, в помещении не было никого. По всей видимости, Рэм занят реактором, а Ватсон и так везде сущ. Андрей устроился в кресле капитана, выводя на экраны данные систем наблюдения, контроля и вооружения. Дрея прошла к месту наблюдателя, почти сразу погрузившись в свои временные обязанности. Андрей коснулся панели вызова. Через пару мгновений на одном из экранов возникло лицо Рема. Тот был весь в каких-то маслянистых разводах и взъерошен. Проведя тыльной стороной ладони по лбу и оставив свежий след, он усмехнулся. «Привет, Кэп!» Предугадывая твой вопрос, второй реактор еще не готов. Работает на 20 дополнительных процентов. Но по расчетам моим и Ватсона, этого должно хватить для поддержания скрижали и пару залпов из громпушки. Андрей кивнул. Для этого он решил связаться с Ремом, чтобы узнать, как у того продвигаются дела. «Хорошо, принял. Продолжай работу. Или во время боя не сможешь наладить реактор». Андрей не знал всех тонкостей, но Перуну нужен второй реактор. Рэм почесал затылок, после чего пожал плечами. Он раньше не выполнял работы в таких условиях, да еще и на реакторе, который работал, поэтому не мог точно сказать. Хотя подобная перспектива его не пугала, даже наоборот. «Шут его знает, я, конечно, попробую, но не обещаю». «Хорошо быть на связи». Андрей отключил связь, смахивая картинку в сторону и выводя данные на первую позицию. «Капитан, наблюдаю изменения в построении противника». Это Дрея сообщила об изменениях. У Дрея словно было две личности в одной. В обычное время улыбчивая и веселая, чуткая и понимающая. Андрей удивлялся, насколько она способна чувствовать его эмоции. Девушка, которая пришла в его жизнь из другого времени, без которой он уже смутно представлял свою жизнь. А в моменты боя или напряжения она становилась сосредоточенной. Фокин не понимал, как она могла так быстро менять свое поведение. Обе Дреи нравились Андрею одинаково сильно. Капитан вывел на экран красные точки, а затем смахнул их в центр рубки, где появилась тактическая голограмма. Он нахмурился, пытаясь вспомнить уже почти забытые курсы стратегического космического боя. Именно там преподаватель рассказывал о тактических вариантах построения тогда еще союзного торгового альянса. «Ватсон, Роба выходил на связь?» «Нет, капитан, однако наблюдаю отстыковку от верфи уже модернизированных кораблей Ларискай», «Ла ответил Ватсон, появившись по правое плечо от Андрея. Тот даже не дернулся, уже привыкнув к такому поведению Ии. Понятно. Тебе знаком этот маневр? Так точно, капитан. Они хотят связать боем флот противника, после чего десантные корабли под прикрытием легких фрегатов произведут высадку на планету. Пока будут идти космические бои, десант подавит планетарное сопротивление. Ответил Ватсон, анализируя построение флота. «Мне кажется, или они считают нас слабыми?» Дрея подняла взгляд на Андрея и Ватсона. «Не нас, Солнца, а Скай!» Андрей вздохнул. «Он и сам считал Скай слабыми, и они такими и были. Только вот уже после встречи с арианцами стало понятно, что при всей своей слабости они хотели сражаться и развиваться. Чего стоило приспособление скрижали на их старый кораблик?» «Капитан, вызов, с флагманом мышей». Ватсон вывел на экран капитана изображение. Там был Робо, который сменил свой обычный наряд на серый комбинезон своего флота. Увидев Андрея, он довольно пискнул и проговорил. «Андре, я правильно понимаю, что они не с добрыми намерениями? На связь они не выходят, хотя мы пытались». Робо нервно дернул себя за ус. «Побереги свои усы, Робо». «Да, ты прав. Я тебе больше скажу. Они собираются атаковать и флот, и планету».